Глава 16 В побег. Минут через 20 грузовик резко взял вправо и начал замедляться, а вскоре и совсем остановился. Задний борт был прикрыт брезентом, осталась только маленькая щель. Из нее торчало дуло крупняка, за которым сидел подраненный нос, и кусок неба, а теперь листвы. «Ждем», – скомандовал Якут. «Сейчас Ждун место проверит, и можно будет выдохнуть. Валет, клиент на тебе, сводишь в кусты. Не упусти его, он парень крутой, черт его знает, что умеет, помимо известной нам фишки, приказывать зараженным». «Многое не знают», – подумал про себя Ампер. Досье, конечно, далеко не полная про скорость парня не в курсе. Но то, что им известен его главный козырь с зараженными, плохо. Потянулись минуты ожидания. «Норма, все тихо, выходим», – наконец командовал Якут. И народ радостно полез наружу. Похоже, нутро грузовика достало ни одного крола. Рассмотрев на свету рейдера, Ампер без труда догадался о прозвище. Большие передние зубы, маленькие глаза с лопнувшими капиллярами и ухи-лопухи. Валет достал нож и перехватил пластиковые стяжки на запястьях, которыми Ампер был пристегнут к носилкам. «Руки вперед!» скомандовал здоровяк и надел ему уже полноценные пластиковые наручники. «Поднимайся, только без резких движений, а то так огребешь, что разрыв снаряда, который тебя едва не ухайдакал, покажется тебе новогодней хлопушкой». Ампер сел. «Ботинки верните». «Обойдешься», — отклонил просьбу Валет. «Кстати, чей ствол? Твой или твоего дохлого напарника?» Погорелов посмотрел, куда указывал Громила, и увидел на его бедре кобуру приклад и рукоять револьвера РШ-12, того самого, который достался в наследство от сумасшедшего маяка. А рядом, в конусовидном кармане, который предназначался для фонаря, торчала труба глушителя. «Откуда он?» «Значит, твой», — сделал вывод Валет. «Рюкзак взрывной волной выбросил из твоей тачанки. Я подобрал». Остальное твое оружие и снарягу кролл и щавель разделили, а это мне досталось. «Спасибо, хорошо ты меня подогрел. Четыре десятка гороха и почти сотня спаранов. Сотня выстрелов к этому револьверу. Комок хороший. Не мой размер, но я знаю, кто его купит. Ты уж извини, твое прочее шматье я выкинул». «Ну, пользуйся на здоровье», — согласился с неизбежным Погорелов. «Правда, пистоль этот несчастливый, все его хозяева гибнут. Я пока исключение, но если прикинуть, что меня ждет, то я уже покойник». Валет недовольно покосился на Ампера. «Народ в улье суеверный, может и вправду револьвер несчастья приносит». «Давай, двигай, ты вроде облегчиться хотел». Ампер встал с носилок и, пригнувшись, двинулся к выходу. Его слегка опокачивала, сказывалась слабость, похоже, ему неплохо прилетело. Но и подлатали его тоже хорошо. Вероятнее всего в группе Якута был лекарь. Погорелов обошел закрепленный на станине пулемет. Не стоит давать конвоиру повод для нервов. Сейчас не время совершать необдуманные и бессмысленные поступки. На рывок нужно уходить тихо, а пулемет – просто по определению очень шумная штука. Отодвинув брезент, Погорелов окинул взглядом доступную территорию. Два грузовика, избитый пулями пикап, тот самый, который Ампер не добил, 12 человек. Оператор собирает модульный дрон на пусковой установке. Похоже, это та самая б***ь, которая едва не отправила погорелого и остальных на тот свет. Вот только ракет на подвеске больше нет, пулемёта тоже не видно. Значит, сейчас он чисто в разведывательный полёт собирается. Ампер перемахнул через борт и, приземлившись в высокую траву, тут же зашипел. Босой ногой на старую маленькую шишку – это очень неприятно. Машины остановились на каком-то кемпинге. Небольшая площадка метров пятьдесят. Остатки ларька, несколько лавочек, навес. Все старое и ржавое, скорее всего, оно сюда таким и прилетело. «Больно?» – с издевкой поинтересовался сидящий у колеса соседнего грузовика щевель и мерзко захихикал. Ампер прекратил скакать на одной ноге и повернулся к Муру. «Только пидорам смешно», — произнес он с расстановкой. «Я же тебе говорил, что он борзый», — останавливая вскочившего приятеля, заявил Кролл. «И веселый. Смотри, какой синяк на челюсти. Это ему благодарность за выступление от Валета». Якут запретил его трогать, только если продолжит нарываться. Наркоша посмотрел на Ампера. «Но он хоть и борзый, но умный. Он не будет, знает, где граница». Валет выбрался наружу и указал в сторону кустов. «Двигай туда, не срать же на виду у всех. Люди тут отдыхают, им твое дерьмо не ухать удовольствия нет». «А вдруг?» — усмехнулся Ампер. «Вон та парочка!» — он мотнул головой в сторону крола и щавеля. выглядит заправскими капрофагами». «Кем?» — озадачился Валет, похоже, это слово он слышал впервые. «Это те, что любят дерьмо жрать, свое и чужое». Валет заржал, привлекая внимание остальных. Он согнулся, держась за живот. На глазах снова выступили слезы. Ампер же стоял рядом и ждал, когда его смешливый конвоир прекратит биться в истерике. Что ж, примитивное чувство юмора Валета можно использовать. Если его не задевать, то он ржет так самозабвенно, что способен подставиться под удар. Отсмеявшись, Валет вытер тыльной стороной выступившие слезы. Вот тут ты в точку попал, хохотнул он, те еще дермоеды, но с очень полезными умениями. Швель тебя засек, мощный сенс метров на двести может человека найти без проблем. Это он тебя нащупал, а ккрол прикрыл и вывел на позицию. И все равно ты их чуть не вальнул, так что репутацию ты себе заработал, а их слегка обрушил, особенно зубасто ушастого. Ладно пошли, провожу тебя до кустиков. «Где мы хоть?» сотни сотне километрах от места, где тебя взяли», немного подумав и решив, что эта информация Амперу ничем не поможет, ответил Валет. «Но ехать еще далеко, а сейчас попали неудачно, придется, наверное, тут до утра торчать». «Перезагрузка крупной станции, там зараженных тьма, шесть поездов пассажирских, товарняк и целый вокзал, народу битком, ну и вокзальная площадь с автостанции». Короче, кормушка для заражённых знатная. И муры тут охотятся, если успевают иммунных выдернуть из-под носа тварей. Кластер быстрый, народ, кого не сожрали, обращается часа за три. А не боитесь шуметь, твари могут на огонёк заглянуть, узнать, кто тут такие весёлые. Нет, тут с километра до них, ветер в нашу сторону, а кусок нас маскирует, так что не видят они нас и не чуют. Да и станция, перезагрузившись, только шуму даст, что можно здесь на баяне играть. «Если только какая -то тварь случайно прямо по прямой на нас выйдет!» Ампер усмехнулся. Да, его конвоир оказался не только тупым, но еще и болтливым. Наконец они добрались до кустов, и Валет, явно красуясь, достал из кобуры крупнокалиберный револьвер и встал на страже, так, чтобы и голову Ампера видеть, и по сторонам смотреть. Затем, подумав, навернул глушитель, приноравливаясь к длинному и мощному стволу. «Хорошая пушка. Тяжеловато, конечно, но не для меня. Спасибо за подгон». «Всегда пожалуйста», – прохрипел Погорелов, изображая, что тужится. Неожиданно с кабины грузовика, на котором его везли, заработал тусклый проблесковый маячок. «Это чего?» – выпучив глаза, прошипел Ампер, все еще ломая комедию из анекдота «А я лесник, просто сру». «Тише ты, зараженный рядом, не шумим», — шепотом ответил Бугай и присел, поднимая револьвер и ведя стволом, контролируя деревья. «Только попробуй что-нибудь учудить я тебе колено прострелю». Ампир мысленно рассмеялся. Подобное стечение обстоятельств можно считать подарком улья. Пряжка-нож с едва слышным щелчком покинула ножны. Рукоять, конечно, неудобная, но, как говаривал покойный сучонок Тис, если нет Моники Белуччи, то крокодилицы Госта тоже бабы. Зараженных Ампер с трудом разглядел среди деревьев, но дистанция позволяла работать. Метров 25-30, почти предел. Дернув мизинцем, Погорелов сразу почувствовал почти десяток тварей. Несильные. Бегуны, лотерейщики, топтун. И что-то посерьезней. Кусач, скорее всего. Они шли по дороге, даже не глядя в сторону машин. Их влекла перезагрузка, которая должна состояться вот-вот. Примитивные мысли о вкусной жратве едва не свалили Ампера с ног. Слишком яркими они были. Пора. Они уже почти прошли, когда Ампер взял половину стаи под контроль, остальную захватить не смог, дальность не позволила. «Замрите», мысленно скомандовал он. «Повернитесь направо! Втяните носом воздух, рычите и бегите со всей скоростью на мой зов!» В глазах начало темнеть, и бывший прапорщик постарался как можно быстрее разорвать контакт. Уж слишком много он захватил на этот раз объектов. Лагерь Муров замер. Сидящий у колеса щевель даже руку держит на весу, хотя хотел ее опустить. Оружие в руках у троих или четверых. Мужики тертые, завалят эту шушуру быстро. Но Амперу должно хватить и этих секунд. Твари рванули к нему радостно урча. Не каждый день добыча сама зовёт их на обед. «Ты устроил», — глядя на Ампера с ненавистью прошипел валет, начиная наводить на него длинный ствол с немаленьким глушителем. Причем наводил он его так, чтобы не убить, а действительно вкатить пулю в конечность. Это его изгубило. Второй дар Погорелого сработал как надо. Ампер сделал рывок настоящего на одном колене мура, отбил в сторону ствол и тут же нанёс удар ножом в шею. Бил быстро на максимальной скорости, как швейная машинка, вонзая до самой рукояти раз пять-шесть. Вместо иглы тонкое лезвие 6 сантиметров длиной и полтора шириной. Валет ещё живёт, даже не подозревая, что уже мёртв. Яремная вена на шее слева превращена в месиво. Кровь только начинает толчками выплескиваться на недорогую снарягу и на грудь Погорелого. Вся атака заняла от силы полторы секунды. В лагере еще никто ничего не понял. Даже те, кто смотрит прямо на бывшего прапорщика, который левой рукой обнимает за шею Валета, не давая тому завалиться на бок. Ампер бросил взгляд на дорогу. Зараженные еще и половину пути не одолели. До Валета наконец дошло, что на него напали. Он дернулся и захрипел. Револьвер выпал из слабеющей правой руки. Левая тянется зажать полдесятка ран, из которых лещет кровь. Но силы уже покидают здоровяка. Его глаза смотрят на погорелого с ненавистью, а изо рта вместо крика течет кровь. Ампер поднял с земли револьвер. Приятная тяжесть мощного оружия прибавила сил. Используя тушу Мура как укрытие, прицелился в щавеля. Тот еще не понял, что случилось и тупо таращился на обнимающихся мужиков. Ампер мысленно усмехнулся. Сейчас это падло со своим умением для Погорелого опасней всех остальных. Прошло секунд семь с момента, как он начал действовать. До людей Якута только начало доходить, что произошло, но они безнадежно проигрывают. Палец Ампера плавно нажал на спуск и тяжелая бронебойка ударила Сенса в середину груди. «Готов, сучонок!» – мысленно выкрикнул Погорелов. Броника у щавеля нет. Пуля прошла насквозь, пробив попутно переднее колесо второго грузовика. Ампер повел рукой влево, беря на мушку вторую жертву. Пулеметчик в пикапе, который выцеливает тварей, бегущих к лагерю. Выстрелить он так и не успел, и уже не успеет. Пуля, выпущенная Ампером, попала тому в поясницу. Завывая на всю округу, тело Мура рухнуло на дно кузова. Ампер, довольный, оскалился. То, что противник жив, неважно. Главное, что он выбыл из игры. Время Погорелого на первый ход вышло. Элемент внезапности исчерпан. Еще пара секунд, и противник придет в себя и запросто задавит его огнем. Ампер бросил быстрый взгляд на дорогу. Зараженные, наконец, добрались до купола и пересекли черту. «Довольное урчание разносится по всему лесу. Значит, еда обнаружена». Погорелов даже успел оценить результат призыва. «Удачно вышло. Два лотерейщика и кусач, остальное шушера. Этого достаточно, чтобы занять его новых друзей». «Пора делать ноги», – мысленно отдал он приказ сам себе. «Но прежде чем драпать, нужно прихватить кое-что из своего имущества». Одним рывком сорвав с широкого пояса умирающего валета прикладка буру, керша 12, и выдернув из петли добротный клюв, погорелов с низкого старта рванул за ближайшее дерево. За спиной уже активно полили и по нему, и по тварям, рядом с головой свистнула пуля, и еще две ударили в спину заваливающегося на бок бугая. Но ампер несся, не обращая на это внимания. «Маленькая елочка, укрытие, дерьмо!» Но главное, она на мгновение скроет его от глаз ублюдков, а дальше идут уже вполне приличные сосны. Можно, конечно, потратить пару секунд на то, чтобы сдернуть автомат, который здоровяк забросил за спину, но времени на это уже не оставалось. А кобура – это не только приклад. Снаружи в специальных ячейках два скорозарядника на 10 выстрелов. Так что ампер действовал крайне рационально. Лагерь Муров удалялся. На секунду опустив взгляд вниз, Ампер выматерился в голос. Он был весь залит кровью. На спине собственные раны, на груди бинты промокли от кровища валета. Любой зараженный его унюхает метров с 200 Да и штаны заляпаны. Черт, надо будет решать проблему. И срочно. Иначе мертвяки порешат его. Первые пули угодили в дерево, мимо которого он пробегал спустя пару секунд. Дар уже отключился, исчерпав себя до капли. Сначала замеса прошло секунд сорок. Купол, видимо, еще работал, поскольку стрельбы и криков раненых слышно не было. Отрыв вышел приличный, метров сто пятьдесят по лесу, где прямой выстрел в принципе невозможен. Не обошлось без косяков. Нестись по вполне чистому сосновому лесу босиком – то еще удовольствие. Босые пятки по закону подлости постоянно находили валяющиеся на земле шишки и ветки. Вот только останавливаться Погорелов не собирался. Бывший прапорщик четко знал, сейчас нужно бежать, бежать и еще раз бежать. Главное оторваться от погони и найти укрытие. И лучше всего для этого подойдет железнодорожная станция. Плевать, что там резвятся зараженные, с ними Ампер разберется. А вот еще три трупа соббовцы ему уже точно не простят. И уж лучше пусть его сожрет какая-нибудь тварь, чем он им в руки дастся. Спина, которая еще не до конца зажила, снова начала противно ныть. Но сейчас Амперу не до этого. Вперед. Только вперед. 300 метров уже позади, а погоня еще даже не началась. Если она вообще будет. Уродов осталось 9 без пулемета, а зараженных он кликнул с десяток. Может, выгорит? Паровозный гудок возвестил о свершившейся перезагрузке. Железнодорожный вокзал, которому суждено переквалифицироваться в столовую, прибыл в ад. Лес кончился неожиданно. Ампер резко остановился у крайней мощной сосны, которую, похоже, приласкала молнией. За эту версию говорила обугленная кора, отслаивающаяся винтом. Рухнув на землю, Погорелов высунул голову, разглядывая, что происходит на открытом пространстве. Кластер не выглядел большим, максимум 2 километра в длину и примерно полтора в ширину. Железнодорожные пути шли перпендикулярно месту, откуда он прибежал. Дорога проходила по центральной площади, где сейчас метались растерянные люди, и уводила налево. Там на перекрестке она переходила уже в другой кластер. Но попасть туда можно только через железнодорожный вокзал. Зараженные, явившиеся в буфет и ожидавшие на границе кластера перезагрузку, которую они чуют гораздо лучше рейдеров, уже вовсю резвились, гоняясь за разбегающимися в панике людьми. И самое поганое, их было много. На глаза даже попалась элита, которая скачками скрылась за зданием железнодорожного вокзала. Где-то работал одинокий автомат, скорее всего, это кто-то из выживших полицейских отбивался в опорном пункте транспортной полиции. Быстро тут все случилось, без вариантов у местных. Ампер начал прикидывать маршрут. Вправо уйти и обойти столовку не выйдет, грёбаное поле. Два комбайна, единственное укрытие, открытое место на несколько километров. А дальше какая-то застройка, из которой поднимается столб черного дыма. За спиной хрустнула ветка. Ампер обернулся и натолкнулся взглядом на ковыляющего бегуна, лишившегося штанов, с оторванной по рукой. Тот ломился сквозь кусты, и рана его, похоже, ничуть не беспокоила. Увидев в трех шагах человека, он уже собирался довольно заурчать, но Ампер вовремя активировал не до конца растраченный дар. Замри, последовала мысленная команда. Иди ко мне. Бегун покорно направился к своей смерти. Ампер торопливо вскочил и сделал шаг навстречу, уже ощущая, как на него накатывает тяжесть. Ещё пара секунд, и его просто вырубит. Дар показал дно, окончательное дно. Удар и клюв с хрустом пробил череп зараженного. Оба рухнули одновременно. Вот только Ампер через пару секунд акклимался. И, достав из кармана штанов нож, который даже не помнил, как туда сунул, скрыл споровый мешок. Все это он проделал механически, на полном автомате. И повезло. Один споран в серой паутине все же нашелся. Сунув добычу в карман, Погорелов до дополз до своего НП и принялся дальше планировать маршрут. Посмотрел влево. Тоже не выйдет. Открытое место метров сто. Пара кустов не в счет. Какой-то угловой дом, за ним еще с десяток. Но все нежилое, магазины и офисы. И так до перекрестка, где заканчивается кластер. На противоположной стороне железная дорога, какие-то строения, явно технического назначения. Ампер прикидывал так и эдок Надо решать и побыстрее. Похоже, единственный путь ведет через автовокзал, который прямо перед ним. Кто-то крупный проломил забор из сетки рабицы, отгораживающий стоянку автобусов. Их было пять. Не новые, высокие, с затемненными стеклами. Явно межгород. Вокруг пусто. Только у одного распахнута дверь, а рядом нехилый лотерейщик жрет водилу. Ну и черт с ним. Если полезет, это его проблемы. Хотя твар выглядит солидно, еще немного и топтун. Ампер отвел взгляд от жуткой трапезы и принялся искать место, где можно укрыться. За автобусами трехметровый бетонный забор. Дальше спуск на вокзальную площадь, где сейчас главная развлекуха. Вот туда соваться точно нельзя. Десятки зараженных жрут неудачников. Место открытое. Нет, там тихо не пройти. Да и нечего делать на ЖД вокзале. Амперу нужно пересидеть основную волну и не попасться в лапы муров. Значит, нужно пристроиться так, чтобы не слишком палевно и надежно. И он такое место нашел. С торца здания автовокзала, вверх по стене наискосок, шла одинокая металлическая лесенка, ведущая куда-то на второй этаж. Дверь чуть приоткрыта, напоминает пожарный выход. Видно плохо, но там что-то валяется и не дает ей захлопнуться. Погорелов быстро нацепил на пояс кобуру. «Сейчас удлинять и без того не маленький револьвер нет нужды. Дистанции не те». Нож он пару раз воткнул в землю, очищая лезвие от крови, и, перевернувшись на спину, вогнал в хитрые ножны, вернув пряжку на место. Клюв сунул в оставшуюся на ремне петлю. Ампер поднялся и медленно, не спеша, не привлекая внимания, двинулся к разрыву в сетчатом заборе. Четыре минуты он потратил на наблюдение. Целых четыре минуты. Это слишком много, учитывая, что погоня уже могла отправиться по его следу. Бегун-то его догнал. Правда, Погорелов счел это хорошим знаком. Может, некому гнаться. Он уже добрался до автобусов и даже заполз под один из них, тот, что стоял с самого дальнего краю, Когда надрывно ревя движком на площадь из леса вылетел грузовик с бронированным кунгом и понесся прочь. Ни пикапа, ни второго грузовика. Похоже, те, кто выжил, уместились в одном. А может, это водила сорвался, бросив остальных. Ну и похрен, сейчас важно укрыться. И только потом уже думать, как быть дальше. В принципе, побег Ампера пока можно считать удачным. Шуму грузовик наделал столько, что зараженные со всей площади, бросив недоеденную хавку, ломанулись следом. Ампер уже даже подумал, а не вернуться ли обшмонать покойников. Там ведь где-то его клюв, крестным подаренный, автомат, до да горох. Вот только что-то не давало ему покоя. Если противник жив, а это просто трус, который своих кинул, то можно влететь обратно в их цепкие лапы. Мужики там тертые, их осталось девять, ну, может, кого порвали. Один свалил, но должны они были отбиться. Слишком невелика угроза из десятка зараженных, из которых только кусач чего-то стоил. Ампер решил валить. Никуда стволы не денутся. Если там всех сожрали, они тварям без надобности. Батарейщик, который жрал водилу автобуса, на грузовик не навелся. Проводил взглядом и продолжил ужинать. «Умная тварь подумал ампер, тут хавка вот она, а там ее догнать нужно. Погорелов ползском добрался до крайнего автобуса и медленно прикрываясь им начал красться вдоль забора. Но лимит удачи все же кончился в высокой траве тяжело заметить всякий хлам, поэтому пивная банка, на которую он наступил ровно посередине, издала привычный звук сминаемой жести. Ампер замер, обреченно вздохнув и подняв револьвер на линию прицеливания. Тварь появится от морды автобуса. Дар сейчас высушен до дна. Попытка воспользоваться гарантированно отправит в нокаут на десяток секунд. Перезарядка занимает примерно часов 15. Так что сейчас придется по-честному. Ну, как по-честному. Влепить пулю в башку лотерейщика и дальше идти. Погорелов медленно снял с босой ноги мятую банку, которая оказалась не из-под пива, а из-под кваса, и, убрав ее в сторону, опустился на колено. Прошла минута, а лотерейщик так и не появился. Похоже, он звук-то услышал, а вот навестись уже не вышло. Постоял, башкой покрутил и дальше за жрачку взялся. Там еще полтуловище точно было. В поле зрения Ампера попала еще пара тварей. Одна сидела спиной за стеклянной дверью тамбура, ведущего на автовокзал. До нее было метров пятьдесят. Она не услышала, как сминалась банка. Второй бегун еще дальше, на другой стороне платформы, жевал какую-то бабу в черной форме. Возможно, даже сотрудника полиции, поскольку рядом валялась дубинка, а может, сотрудницу ЧОПа. Он тоже не среагировал, да и далеко ему метров семьдесят. Ампер поднялся и, сделав шаг в сторону, вышел на асфальт. Пусть чуть шумнее, но он босой, ноги и так сбиты. А если в высокой траве стекло, будет он весело прыгать на одной ноге, пока на свежую кровищу кто-нибудь не подтянется. К счастью, автобус, которым он сейчас прикрывался от лотерейщика, стоял неровно и прикрывал лесенку. Аккуратно ставя ноги, стараясь не выдать себя звуком на железных ступенях, Погорелов забрался наверх. Картинка с маленькой площадки открывалась фееричная. Железнодорожный вокзал горел. Не показалось Амперу, и вправду, когда там появились зараженные, что-то рвануло, типа газового баллона. И вот теперь из распахнутых дверей первого этажа валил дым. На площади живых людей не осталось, только зараженные. Много бегунов, лишившихся штанов и лотерейщиков. А еще вполне матерый Рубер, который стащил к себе сразу три разодранных тела и гонял от них халявщиков. А вот на путях в вагонах еще кричали люди. Там метались серьезные твари. Оттуда доносился звук раздираемого когтями железа и бьющегося стекла. Иногда после этого следовал визг и предсмертный крик. Ампер приоткрыл дверь. Закрываться ей не давал старый китайский пластиковый шлепанец. Помещение небольшое. Метра три в ширину и пять в длину. Что тут было раньше, Ампер сказать не мог, но сейчас это коморка водителей. Промасленные робы в деревянном шкафу у входа, кое-какой инструмент, диванчик, стол, на котором стоит упаковка доширака, от которой еще пар идет. Это все, что Погорелов успел разглядеть за пару секунд в свете открытой двери, до конца помещения свет не доставал. Он быстро зашел и, выбив тапок, плотно закрыл дверь. Помещение погрузилось во тьму, но как с этим бороться, он уже нашел. Возле шкафа с робами на небольшом верстаке стояла автономная лампа. Такие любят туристы в походы брать. Сделав три шага вперед, повернуться, шаг направо. Рука безошибочно нашарила лампу. Покрутив ее в руках, Погорелов нашел выключатель. Теперь хорошо бы она оказалась рабочей. Яркий свет резанул по глазам, Ампер прищурился и, поставив лампу на стол, огляделся более детально. «Мужик, ты кто?» – раздался голос из дальнего угла комнаты, где стояли какие-то ящики. Человек явно напуган, и присутствие Ампера его нервировало. «Не дергайся», – не поднимая револьвера, произнес Погорелов. «Я тебе не угроза, если, конечно, дурить не будешь. Считай меня комитетом по встрече». Я здесь, чтобы поприветствовать тебя и пожелать удачного пребывания в Стиксе. Не обратишься, может и выживешь. А теперь давай, выходи на свет, только не шуми. Пообщаемся. Пара секунд, и из-за ящиков вышел мужик лет 50 в чистой робе и газовым внушительным ключом в руках. Шел он медленно, словно прикидывая, как лучше обойти ампера и рвануть к двери. А еще он не спускал взгляда с чудовищного револьвера в руке незваного гостя, на который еще и глушитель накручен. Погорелов его понимал. Тут было чему удивиться. В опущенной руке РШ-12 лишь чуть-чуть не доставал до полу. «Твой дошик?» – указывая на заваренный бич-пакет, спросил бывший прапорщик. Мужик покачал головой. «Не, Васьки водилы. Он выбежал наружу, когда туман сошел. Захотел автобус проверить». Ему в через полчаса идти надо было. А там на него какая-то жуткая, человекоподобная тварь напала. Я видел, как она его убила, а потом жрать начала. Это лотерейщик. Он тоже часть комитета по встрече новичков. Но он отвечает за негативную сторону процесса. Ампер уселся за стол и придвинул к себе быстро завариваемую лапшу. Я поем, хотя прозвучало это не как вопрос, а как утверждение. «Мужик, объясни, что происходит?» Поняв, что его пока никто трогать не собирается, осмелел дядька. «Я там поле видел, а там ведь частный сектор должен быть и храм». «Тебя как зовут?» «Санычем все кличут». «А я Ампер», — представился Погорелов, после чего положил револьвер рядом и взялся за вилку. «Добро пожаловать в Стикс».